то же место, то же время. Ну что тут скажешь? Откровением творение японской инженерной школы не являлись. Это, если говорить политкорректно. Если же не мелочиться и рубить правду-матку, то барахло они были. И успех держался не на технике, а на тех, кто ею управлял. В этом плане японцы оказались молодцы, практически на равных сражаясь против команды генерала Кузнецова с его волеучающим солидным опытом и первоклассными русскими танками. Хотя, конечно, и у японских машин должна быть своя изюминка. Что же, остаётся только доставить трофеи по назначению. Но ну, а думаете, кому это по должности положено? Разберут их танки до последнего винтика и вытащат наружу все секреты. Будет изюминно, окрошево батонно отдельно, отдельно. как-то так. Впрочем, немалой удачи можно считать и то, что удалось взять в плен нескольких операторов. которые после того, как полтавец не мудрство и лукова предложил им выбор между сотрудничеством и пулей, Калибаца даже не потались с самурая, блин. Помирать никому не охота. И парни моментально просчитав последствия своего отказа, на сотрудничество пошли вполне охотно, едва ли не с радостью. А ведь дело начиналось, как любят говорить эти выетроли, неоднозначно. Нет, вначале-то всё получилось, и 4 десятка человек хорошо подготовленных, а главное, организованных, уверенно взяли верх над кратно более многочисленным, но деморализованным, лишённым управления, да и просто испуганным противником. Но потом начались неизбежные на море случайности и потери. В основном ранеными, но и убитые были. Всё же здесь было как в песне. Бой такой, что пулемётно. Потому что шмолели все, кто-то из испуга, а кто и вполне продуманно, учитывая количество вооружённых и испуганных людей. кого-то зацепить должны были чисто по статистике. Они и цепляли счастье в основном своих, но и атакующим досталось. Даже подготовка не всегда помогала. В таком бою удача зачастую важнее. Конкретно для Сергея результаты начавшегося бардака вылились в то, что его нянька получил две пули в ногу. А потом на него выскочил японский офицер, бестолково размахивающий пистолетом, и если бы не навыки, полученные на базе Это была бы последняя страница в книге жизни игрока. Однако же повезло. Цена в игре рефлексы, которые сам Поляков, да и все остальные рассматривали как незапланированные результаты эксперимента, сработали как надо. И умение стрелять навскидку и не промахиваться, и умение драться, всё пришлось к месту. Единственное, не хватило духу его приникнуть на застрелить. Всё же это не фраги в давить и не бить из автомата по разбегающейся обезликой массе, а вот так, лицо в лицо, А такуда сложнее, и чего уж там, страшнее. Ну и так получилось неплохо. Выстрелом выбил пистолёт из руки японца, а потом, когда рычащий и приющийся как верблюд здоровяк, вот и верь потом слухом, что на островах народ мелкий бросился на него с кулаками и приласкал его прикладом. И о стенку башкой приложил, чтоб не дёргался. Потом ещё и благодарность за пленного получил, как официально озвучил полтавец за захват ценного языка. Мол, не потерял головы Мгновенно определил, что перед ним не простой вояка, и тактически безупречно взял его в плен. Вот только подозревал Сергей, полковник, отлично понял, что никакой тактической грамотности тут и рядом не лежало, а просто духу не хватило. Ну а озвучивать это полтавец, спасибо ему за то огромное мистал. Хорошо ещё в качестве поддержки очень быстро прибыл китайский батальон. Не то чтобы от него хоть что-то ожидалось в плане помощи непосредственно в бою, Но для конвойных функций узкоглазые годились вполне. Так что это неблагодарное занятие на китайцев спихнули с радостью, а сами занялись куда более интересным делом, а приходованием трофеев. Правда, командир китайского батальона, имя которого Сергей забыл сразу после того, как услышал, попытался что-то вякать, но приданный группе переводчик, сам в прошлом офицер в немалых чинах, проорал ему что-то, и тот моментально заткнулся. Да уж, поорать тут любили. Восток дело тонкое, кто громче лает, тот и прав. На фоне вечно гомонящих китайцев сдержанные японцы смотрелись куда выигрышнее. Хорошо ещё грозный рык полтавца действовал на кого угодно. Все люди делится на тех, кто однажды уже убил шумных соседей, и тех, кто пока не решился. Так вот, китайцы же вопоняли, что этот человек шум прервёт в случае нужда очереди из автомата. Это вызвало у них острый приступ уважения и больше эксцессов не возникало. Японцы к слову тоже поняли, что шутить с ними никто не собирается, и пристрелят в случае нужды без каких-либо моральных терзаний. Неудивительно, что с командиром подразделения и дистанционно управляемых танков Поляков достаточно быстро нашёл общий язык. В результате все трофейные спецтанки числом 4 штуки были в хорошем темпе освобождены от самоликвидаторов. Те, которые получили повреждения, безжалостно подорвали. Но ну, эти П-10, не вдаваясь в степень колостости, оставили китайцам Поско-ей воюют, что ли? Для русских этот танк всё равно слабоват. Правда, один всё же решили прихватить с собой. Мало ли, вдруг и в нём какие-то штатные специалисты откопают пару-тройку мелких жемчужин. Еще, не и ещё не муд roster лукаво прихватизировали шестиколёсную командно-штабную машину. В ней наверняка найдётся что-нибудь интересное для разведчиков. Пару бронетранспортёров тоже прихватили. Эти восьмиколёсные громады вполне могли пригодиться в будущем. Словом, пришли налегке, а уходить собрались целой колонной бронетехники. Неплохо повеселились, если вдуматься. Если так пойдёт дальше, через неделю можно рассчитывать на крейсер. А дистанционное управление для перегона танков пришлось забыть, просто из-боязни того, что японцы каким-то образом смогут его перехватить. Возможно ли это? А чёрт его знает. Сам Поляков такую возможность предусматривал бы, да и у танков его собственной группы эта функция имелась. У японцев же В общем, пленные не знали. Они были всего лишь операторами, а за технические нюансы отвечали совсем другие люди. И лейтенант Танака, который собственно и руководил всем этим безобразием, сказал, что лезть в чужие дела у них не принято. Ну что же, не принято, значит, не принято. Сергей высказал свои соображения, полковник кивнул, соглашаясь, и нырнул Поляков в тесное нутро японской машины. Минут 20 под руководством японского механика осваивался. Потом сделал пробный круг по улицам. Ну, что тут можно сказать? Мето 90, конечно, однако справиться можно вполне. Примерно то же самое выдали и остальные, имеющие опыт управления гусеничной техникой. Им сегодня предстояло выступить в роли механодов. Раненые и часть личного состава будут размещены в бронетранспортёрах. Остальные, если не хватит места, поедут на броне, и пленных японских офицеров повезут там же. можно было бы реквизировать что-нибудь поудобнее, но у выях местность впереди пересечённая. Для танков проходимая вполне, а вот автомобили с большой долей вероятности не справятся. Так что на браню господа, может и не столь удобно, зато куда надёжней. И всё бы сложилось, как планировалось, но один из пленных японских офицеров принялся вдруг орать с них уже какого-нибудь китайца, причём на неплохом русском языке, вполне справляясь даже со звуками В японской речи отсутствующими. И что интересно, к нему прислушались, а всё потому, что говорил он вполне понятно и русскому менталитету вещи. Проще говоря, капитан-танкист Сергей с удивлением узнал того самого офицера, которого отправил в нокаут, категорически отказывался куда-то ехать без своих людей. Требовал или оставить его с ними, или забрать их, потому что оставлять людей китайцам смертный приговор. Самым простым вариантом, наверное, было ещё разок врезать ему прикладом и погрузить бессознательное тело на манер дров. Какие-нибудь американцы наверняка так и поступили бы. А вот русские, для них слова японца были логичными и вполне обоснованными. В самом деле, офицер заботится о своих людях и готов разделить их участь. Это достойно уважения. Полтавец несколько секунд размышлял, затем кивнул и приказал оказать содействие. Кому? Да Сергею, кому ещё? Он со своим танком уже освоился. Есть какая-то пародия на свободное время. Так что вперёд, организовывай и быстро-быстро. Ночь, она не такая и длинная. Мнение самого Полякова, естественно, никто не спрашивал, и пришлось тащиться вместе с парой солдат и всё тем же переводчиком. Жан, похоже, тоже не слишком радовался задаче, но спорить не пытался. В конце концов, приказ есть приказ, и его исполнение у китайцев в крови. Зато те китайцы, что стояли в охранении, попытались вас препятствовать. Как объяснил Джен, у их командира был свой приказ. Однако, увидев у собственного ульба ствол пистолета, китайский Джунвей решил не испытывать судьбу и сдулся. Примечание: Джунвей лейтенант китайский. Всё же трофейные R9, цельнотянутые из швейцарского образца, выглядят довольно внушительно. Пара таких стволов досталась Сергею при дележе трофеев. Пистолетов вообще захватили на удивление много. Хватило всем Если пулемёты и штурмовые винтовки никого особо не заинтересовали, то пистолеты и, на удивление, удобные пистолеты-пулемёты буквально расхватали. В последних увы было всего ничего, и Поляков даже не пытался оторвать себе брутальную игрушку, зато пистолетов под шумок уволок аж две штуки. И вот пригодилось. Всё в руках человека, но особенно эффективно оружие. А русские продемонстрировали недавно, что владеть им умеют виртуозно и в бою, и сейчас. Похоже, китайский офицер так и не понял, в какой именно момент Сергей извлёк пистолет. Неудивительно, что сколь бы злони зыркали китайцы, мешать Полякову они больше не пытались. И зацепление пропустили без эксцессов. И здесь Сергей смог наблюдать воодушевление, какое испытали те японцы, что служили с пленным капитаном. Хоть и оказалось их всего четверо, но всё же, всё же, очень похоже этого здоровяка действительно уважали, и было за что, как ни крути. на своих людей он сегодня вытащил